глава 2 Я найду тебя шепчут его пересохшие губы а тени вокруг клубятся сжимаются и снова расширяются Эхом повторяя слова аду, в аду в аду, в аду. Какая злая ирония, они уже в аду, в подземном царстве мертвых, и Стикс рядом величественно несет воды дальше в туманную тьму, а владыка подземного мира Аид держит на руках свою возлюбленную жену Персифону. Она умирает, и никакие силы в мире не способны ее спасти. Она должна умереть в этом теле и возродиться в новом, провести половину человеческой жизни со своей матерью Диметрой а потом вернуться к мужу и отдать ему вторую половину жизни, пока снова не умрет, пока снова не возродится. Аиду остается только ждать. Этот цикл идет веками, но он до сих пор не может привыкнуть, не научится прощаться. Узкая ладошка Персифона в его руках. Хрупкие девичьи пальцы дрожат, но она старается не показывать страха и пытается улыбаться, касается лица мужа, оставляя на его коже кровавые разводы. В этот раз смерть пришла с кровью. забрала хрупкое, вечное юное тело, и теперь дух Персифона цепляется за изломанную человеческую оболочку, но его неумолимо уносит. «Я найду тебя, найду твое новое воплощение. Жди меня!» «Я буду ждать», — шепчет она в ответ. Ей больно, и Аид знает это. Но Персифона не подает вида, у нее и без того мало времени. Найди меня, и я снова буду твоей, всегда твоей. Они оба знают, что Диметра не допустит никакого «всегда», что будут условия, но им хочется верить каждый раз. «Поцелуй меня», — просит Персифона. Ее голос будто шелест опадающих лепестков еще не распустившихся бутонов роз. Ее глаза отражают юность весны и полноводность Стикса. «Я буду твоей королевой. Будь моим королем!» Он целует ее, чувствует вкус крови и аромат лилий, привкус гранатовых зерен и пыль рассыпавшихся костей на своих пальцах. Он всегда чувствует смерть. Он и есть смерть. И она тоже. Она не узнала его. Персифона не узнала его, и Гадес не понимал, его это больше удивляет или расстраивает, печалит, вызывает недоумение, он не знал, но очень жалел, что алкоголь действует на него куда слабее, чем на обычных людей, чтобы на самом деле напиться ему придется провести в баре много времени. После внезапной встречи с и гадес вернулся в клуб. Он разыскал ее и попробовал заговорить, Наверное, еще заходя с морозного воздуха в духоту полутемного помещения, он подозревал правду, но не желал ее признавать. Как будто стало проще, когда он увидел ответ в удивленном взгляде персефоны в ее глазах, которые не менялись от воплощения к воплощению. Она смотрела на Гадесса, стоя посреди рассеивающейся толпы, между сумраком и на границе слуха басами приглушенной музыки, Она смотрела и не узнавала, так как узнал ее он, даже если бы на этот раз Диметра отошла от традиции привычного имени. Он узнавал ее всегда, не сразу, но всегда. Какой силой могла воспользоваться ее мать? Гадес не сомневался, это дело рук Диметры. Она всегда считала, что решение богов неверно, и дочь всегда должна оставаться рядом с ней. Как будто того факта, что Персифоне приходится не просто менять тела, а перерождаться, недостаточно. Как будто то, что Гадес ждет и ищет ее половину жизни, это мало. Кто помог Диметре? Она бы никогда не осмелилась в одиночку бросать вызов богам, да и сил у нее не хватило бы ни ее стезя. Гадес всегда недолюбливал ее, считая собственницей, и не пожелавшей отпускать дочь но в этот момент он ее почти ненавидел. Персифона или Софи, как она сама себя называла, смутилась и не хотела разговаривать. Она желала как можно быстрее сбежать из клуба и от Гадесса, которого наверняка посчитала навязчивым. Ей бы это удалось, если б не ее подруга. Годес не запомнил имени восторженной блондинки, но она оказалась фанаткой группы «Стикс течет вспять». Благодаря ей Персифона не убежала сразу. Но она молчала большую часть времени, стоя рядом с подругой, которая щебетала о последнем альбоме и жаждала получить автограф. Конечно же, Годес расписался на протянутом альбоме, а потом еще долго смотрел вслед девушкам, когда они выходили из зала. Он надеялся, чары Диметры дадут трещину, когда Персифона увидит его. Он надеялся, она обернется. Она не обернулась. И теперь Гадес сидел в почти пустом баре клуба, не зная, то ли ему попытаться напиться, то ли отыскать дом Персифоны и силой вернуть ее. В конце концов, это было бы не первое похищение жены за его долгое существование, то ли Гадес не знал, что еще можно придумать. Но понял, что все это придется отложить, потому что ощутил другое божественное присутствие рядом. И мгновение спустя ему на плечо опустилась рука. и, дружище, я ненавижу это имя», — сухо ответил Гадес. «Зато не сомневаюсь, ты рад меня видеть. Привет, Омон». Он уселся на барный на стол рядом и заказал у бармена что-то прозрачное в низенькой стопке. Хрупкий, тонкий. Он был похож на 17-летнего мальчишку с обстрепанными светлыми волосами. На входе у него наверняка проверили документы. Решедший бог осушил рюмку и потребовал еще. И только после этого посмотрел на Гадеса. «Это твой клуб?» «С какой стати? Нет, у меня группа. Мы тут выступали». «Серьезно?» Амон обернулся и с интересом окинул взглядом пустующую сейчас сцену. «А что так мелко? Зачем мне клуб?» «Не знаю, но это было бы вполне в твоем духе», — Гадес пожал плечами. «У меня есть целое подземное царство. К чему мне клуб?» «Для Понта». В ответ Гадес промолчал. Когда-то он, как и многие боги, развлекался тем, что обзаводился на земле всем, что только мог пожелать. И, как прочим богам, ему это быстро наскучило. Когда можешь иметь все обладание, быстро становится бессмысленным. К тому же на самом деле Гадесу всегда было нужно нечто совершенно иное. «Я нашел ее». В этот момент Амон как раз рассматривал стопку, решая, стоит ее осушить прямо сейчас или нет. Алкоголь на него действовал, как на Годеса, то есть почти никак. Что-то вроде пива для обычных людей. После слов Годеса Амон оторвался от созерцания рюмки и с любопытством посмотрел на него. «Серьезно? Быстро в этот раз? Так вот почему ты здесь?» — Гадес кивнул. Их с Персифоной связь всегда была чем-то необъяснимым даже для них самих. Но его тянуло туда, где рождалось и росло ее новое воплощение. И рано или поздно они встречались. Тогда срок Персифона у диметра заканчивался, и она снова уходила с Гадесом. Но не в этот раз. «Поздравляю», — сказал Амон. «И где же сейчас твоя темная принцесса?» «Дома, Она меня не узнала. Вот это заставило Амона сразу же забыть о выпивке. Он выпрямился на стуле и с нескрываемым удивлением посмотрел на Гадеса. Теперь была особенно заметна его необычная форма глаз, как будто слегка миндалевидных. Амону нравилось. Когда смертные гадали, откуда он может быть родом, кто его предки. Конечно, никто не угадывал в юноше древнеегипетского бога черного небесного пространства, и покровителя Фиф. Он мог не появляться неделю или года, но потом неизменно находил Гадеса и вел себя так, будто они расстались только вчера. Впрочем, все боги были такими, кроме Гадеса. Его вечность отсчитывалась в том числе перерождениями Персифоны. Амон мог сколько угодно иронизировать на эту тему, но знал обо всем лучше многих. Он всегда был другом Гадесса. Поэтому сейчас сокрытый бог небес оказался искренне удивлен. Как это не узнала? Такое разве возможно, как видишь? Я не вижу, но ты расскажи. И Гадас рассказал. Достаточно кратко, но не упуская деталей. За время его рассказа Амон успел выпить рюмку и взять еще одну. «И что ты собираешься делать?» — спросил он. «Понятия не имею. Потребовать ответ у диметра Только спровоцируешь эту стерву. И ты прав, раз она такое провернула, ее кто-то поддерживает, кто-то сильный. Твой брат не может. Зевса не стал бы. Он всегда благоволил Диметре. Он благоволит каждой юбке, но не стал бы раскачивать равновесие. Амон многозначительно вздохнул. Тогда тебе остается только одно, заключил он. Выкрасть Персифону? Дурень! Соблазнить ее? Что? Ну, один же раз вышла. Тогда она не была против. «Откуда ты знаешь, что теперь будет?» — легкомысленно пожал плечами Амон. «Она ощутит то же притяжение, что и всегда». «Тогда наверняка вспомнит. Только не пугай ее сразу. Это твой загробный пафос, и вот это все... Попробуй быть как человек. Она себя все-таки человеком считает». Гадес не ответил. Он уставился на ровные ряды бутылок в баре, отсвечивающих мутными боками. Гадес давно жил среди людей, но никогда не думал, что всерьез может стать одним из них. Он даже напиться по-настоящему не в состоянии. Какое соблазнение! «Я не смогу», — сказал Гадес. «Да ладно, просто не пугай ее. Она заново в тебя влюбится и все вспомнит». Амон явно хотел опрокинуть рюмку, но потом неожиданно посерьезнел. Вообще-то я здесь не просто так. А вот оно что. Поэтому он так легкомысленно отнесся к возможному союзу Диметры с кем-то сильным и не придал значения потере памяти Персифоны. Мона беспокоила что-то другое. Годес вопросительно изогнул бровь и... Бальдер мертв. Но он всегда был немного не в себе. Ты не понял, Годес, он действительно в взаправду мертв. Его убили. Невозможно убить Бога. Все так думали. Теперь Годес вздернул обе брови. Бальдер был с севера, да к тому же покровительствовал весне и свету, то есть друг для друга они были теми еще противоположностями. И не то, чтобы друг друга ненавидели, но недолюбливали достаточно, чтобы стараться не встречаться лишний раз. Но невозможно убить Бога. При смерти просто освобождается энергия и требуется время, чтобы создать новое тело. Персифона — единственное, кто в полном смысле слова перерождается. Этот процесс шел тысячи лет, ничто его не нарушало. Что произошло? — спросил Гадес. Как и всегда, он оставался собран и задавал вопросы по существу. Амон бросил быстрый взгляд на бармена, но тот был далеко. До этого его не очень-то волновало, что услышит смертное, но теперь, похоже, информация становилась важной. Никто точно не знает, но Бальдра убили. А его дух не высвободился, он просто оказался уничтожен. Откуда известно, что он не исчез? Хель сказала, она-то смыслит в таких вещах. И годы знал отлично, как и он, Хель заведовала умершими, но на севере он не помнил сложных родственных связей в их пантеоне но не сомневался если богиня их загробного мира говорит что бальдер мертв значит он действительно мертв но как такое возможно омон пожал плечами никто не знает один в ярости он тоже не поверил начал искать а хель обозвала его старым козлом и заявила что она уверена бальдер исчез из этого мира совсем до конца Он никогда не вернется и не возродится. Он просто перестал существовать. Последние слова Омона звучали особенно зловеще. Будь Гадас хоть чуточку более впечатлительным, у него по спине точно пробежали бы мурашки. «Но самое страшное не это», — продолжил Омон. «Ходят слухи, такое происходит по всему миру. Кто-то убивает богов». «Только не говори, что хочешь заняться поисками убийцы. Амон пожал плечами. Сейчас каждый из нас будет пытаться провести расследование. Ты поможешь, если смогу? Не волнуйся, я не помешаю соблазнению твоей, Сэф. Тем более, на всякий случай приглядывай за ней. Она сейчас уязвима, и сам будь осторожен. Гадес криво усмехнулся. Вряд ли кто-то окажется настолько глуп, что полезет к владыке подземного царства. Бальдер тоже думал, что неуязвим.